«Укреп, перекресток». «Привет, мужики!» «Долго вы», — сказал их командир и скептически оглядел меня и продолжил. «Мы выдвигаемся вперед на 200 метров». «Удачи!» Я чувствовал себя как мальчик, для которого взрослые мужчины захватили позицию, которую нужно посторожить. Они выпрыгнули из окопа и растворились в сумерках. По их спокойствию и легкому пренебрежению к опасности Было видно, что они, в отличие от нас, воюют давно. Огромный центральный блиндаж был соединен с системой траншей с шестью блиндажами поменьше. Они были накрыты в три наката отборными бревнами и оборудованы внутри нарами, столами и лавками. В траншеях располагались пулеметные гнезда, в одном из которых стоял аналог нашего утеса – трофейный крупнокалиберный пулемет «Браунинг». За 9 лет противостояния и гражданской войны на востоке Украины города, находящиеся на линии боевого соприкосновения, были превращены в опорные точки с разветвленной системой хорошо продуманных укреплений. Этот укреп находился на перекрестке, и из него можно было легко контролировать северное и северо-западное направления. Я назначил наблюдательные посты, которые были выдвинуты перед основной линией обороны. Прошелся по всем траншеям и расселил бойцов. Дал задание командирам группы и скоординировал свои действия с соседями и крапивой. Впереди была первая ночь на передке. Несмотря на то, что можно было немного выдохнуть, адреналин не давал этого сделать. Мы даже не подозреваем порой своих потенциальных возможностей, по вывозу стресса. Спасибо бесчисленным поколениям наших предков, для которых жизнь была сплошным выживанием. Именно тогда и сформировался человек, способный при помощи инстинктов и интеллекта преодолевать опасности. Я был уверен, что набегавшись по посадке и наигравшись в игру «Обгони мину», мои бойцы вырубится и будут спать. Но никто не смог уснуть. В темноте каждый шорох казался подозрительным. Любое дуновение ветра, раскачивающего ветки на деревьях, тревожило и заставляло воображение рисовать картины приближения к нашим позициям врага. Мне не нравилась северо-западная часть нашего расположения. Очень близко от нас были кусты, которые граничили с садом, и это была идеальная точка для атаки на наши позиции. Бобо! Позвал я старого душмана и показал ему кусты на карте. Поставишь там мину направленного действия, мох-50, в управляемом варианте, и по сторонам три растяжки из гранатов один сюрпризом. Хорошо, командир. На его лице появилась довольная улыбка десятилетнего хулигана. Может, поспишь, констебль? Спросил Рома, который был со мной в одном блиндаже. А я на рации побуду. «Хорошо бы, но я подожду, когда рассветет», — ответил я, уставившись в планшет, чтобы сориентироваться, где противник, и понять, что делать дальше. Ночь разорвала автоматная очередь. Судя по звукам, огонь велся с запада, где находился соседний взвод «пятерка». Я добежал до крайнего окопа и наткнулся на Зефа и Мухомора, которые сидели на фишке. «Что тут?» «Да хер просышь, епта!» «Оттуда стреляют!» – недоумевал мухомор, указывая рукой в сторону пятерки. Я вызвал командира и доложил обстановку. Командир не поверил мне и приказал наблюдать дальше за ситуацией. Я решил остаться на этой позиции и, чтобы скоротать вечер, стал шепотом разговаривать с Зефом. «Ты как?» «Набегался!» «В натуре я по-другому себе представлялся!» Он выглядел усталым и ошарашенным. Я, когда думал, идти или не идти в Вагнер, стал смотреть ролики спецов. Как воевать, как дома брать, передвигаться. Но как гаситься от коптеров, там никто не говорил. Меня тоже не учили, но вот видишь, все живы. Зев молчал. Ты как сюда попал? Рассказывай. Ты же идейный урка. Что тебя понеслось? Сидел бы да сидел. Ну как сказать, с самого начала рассказывать? Спросил он. Да как удобно, мне все интересно. Ты же идейный и пер по жизни. Зев улыбнулся, почувствовав мое признание его особенности. Ну, смотри, командир. Срок у меня было, как у дурака Махорки. 10 я отсидел, и 11 оставалось. В 2022 я находился на раскрутке. По 321 статье. Дезорганизация. Когда началась военная операция, как-то это у меня в голове вспыхнуло, что будут набирать заключенных. Я протянул ему сигарету, он взял ее и спрятал, не став курить сразу. После раскрутки мне добавили еще год сроку, и я приехал на строгий режим. Там уже стала молва ходить, что чувака Вагнер будет набирать людей на войну. Ну, предварительно там уже какие-то слухи были, что тем, кто впишется, будет полная амнистия. Вот я был в большом раздумье, взвешивал и предполагал, что нас могут запустить как пушечное мясо. Он остановился и внимательно посмотрел на меня, показывая мне, что решение пойти в Вагнер далось ему нелегко. И продолжил. Когда приехали сотрудники ЧВК, нас вывели на стадион. Они сказали, мы вас приглашаем в легальную ОПГ, защищать интересы Российской Федерации. Гарантировали, что к нам будут относиться как к людям, а не как к пушечному мясу. С первой секунды нашего контракта мы станем свободными людьми, но связанными обязательствами с ЧВК. После окончания контракта мы будем полностью свободны и с чистой совести уйдем на свободу. Он на секунду задумался. Короче, я принял решение, что пойду. Сообщил близким, родным и поехал защищать интересы Российской Федерации. Зев был интересен тем, что, несмотря на свои воровские замашки, он был человеком дела. Я понимал, что даже пройдя серьезный пресс со стороны сотрудников, он смог не расстаться со своими убеждениями. А остальные, как в вашей зоне, приняли это? Я намеренно спрашивал про смоленских, потому что брянские были другой категории. У заключенных я могу сказать только одно, у каждого свое. Кто-то шел за тщеславием, то есть подняться в высокомерии. Кто-то шел освободиться быстрее. Ну, большинство, конечно, шли за наградами да за победами. А ты? Задал я ему тот же вопрос, что нам задавали наши инструктора в Молькино. Мой интерес заключался в том, что мне оставалось сидеть 11 лет. Когда бы я освободился, мне было бы 48. Если бы мне дали освободиться, потому что у меня шли раскрутки за раскруткой и всякое другое прочее. Зеф непроизвольно улыбнулся. Ну и, соответственно, хотелось родителей повидать и семью создать. И много что. Пришлось ставить многое на кон. Он сделал паузу и продолжил. Пришлось на кон поставить все. Все, что у меня было. Жизнь, которую я очень ценю и которой дорожу. Не разочаровался еще. Черное небо на несколько секунд озарило вспышкой, и где-то далеко в бахмуте прогремел взрыв. Мы оба повернулись в ту сторону, вжав головы в плечи. Зарево погасло, и Зев продолжил. Ну, скажу сначала так. Немножко вернусь назад. Когда я еще решения не принимал? Я для себя решил, что пойду и потихоньку готовился уже в колонии. Затянул себе в телефон и начал в интернете изучать тактику городского боя, тактику полевого боя. Начал потихоньку готовиться. Ну и фактически я на зоне всю дорогу прозанимался спортом. Физически я был подготовлен. Потом уже, когда начали набирать списки, тогда я уже всем сказал, что я иду. Многие из заключенных обрадовались. Ну, все одобряли мое решение, потому что это было самое правильное решение, которое было. Даже родные меня не отговаривали, потому что прекрасно понимали, что может быть. Что меня могут не дождаться, пока закончится мой срок. Я слушал Зефа и был рад за него. Что его ждало в колонии? Даже если бы ему повезло после 20 лет зоны адаптироваться на свободе, ему было бы непросто. Ну, а что дальше? Ну! Нас забирали с двух областей, Смоленской и Брянской. Мы прилетели в Ростов. И нас привезли в учебный центр. Группы начинали складываться уже в лагерях. Брянские с брянскими, Смоленские со смоленскими. То есть, уже тогда началось объединение. Разговоров очень много ходило там всяких разных. Тщеславие всякое прыгало. Я на это внимание не обращал никогда. Старался тщеславие свое не показывать. Такое одно из правил, мое лично. У нас в зоне был такой Илья. Он до сих пор сидит, у него было 25 сроку, а сел он 25 лет. Он очень мудрый человек. Он сказал, Артем, если ты идешь с чистыми намерениями, то ты придешь живой. Поэтому я пошел с чистыми намерениями сюда. Ну и когда нас привезли уже в учебку, начались учения. Он на мгновение остановился, видимо, вспоминая ситуации. Инструктора к нам относились очень добродушно. Они понимали прекрасно, откуда мы и кто такие. Я относился ко всем тренировкам именно со всей душой. То есть я выкладывался ну, на полную, потому что знал, что если я сейчас выложусь на полную, дальше мне будет легче. Я понимал суть того, что мы будем там делать. Мы не будем сидеть где-то в окопах, мы будем именно воевать, будем именно защищать интересы, что нас не просто так оттуда забрали и отдали нам свободу, потому что свобода стоит дорого, учитывая нарушение закона. Чтобы нас выпустить, чтобы нам дать чистую биографию, мы должны постараться. Я вижу, что в основном брали тех, кто за убийство и насилие, уточнил я у него. «Вагнер не набирал насильников. Насильники — это те, кто сидят за изнасилование», — стал пояснять Зев. «Ты просто немного не то, — говоришь, командир». Сотрудники Вагнера так и сказали, когда нас собрали. «Нам нужны убийцы, нам нужны разбойники, нам нужны УПГшники. Все, кто связан с изнасилованием, с торговлей наркотой и маньяки, нас не интересуют. Можете уходить». То есть на войну собиралась именно элита преступного мира. Как говорится, большая сходка. Я улыбнулся, думая о том, что ему было не все равно, кто будет рядом. Это одно из главных, что еще тоже интриговало и сподвигло пойти сюда. Идти с людьми, с достойными преступниками, которые... То есть, не лезли в душу человека. Да, грабили, да, убивали, но это преступность. Где сейчас только не убивают и за что только не грабят, но здесь шли именно правильные убийцы: кто-то не хотел, убил, кто-то защищал свои интересы, а кто-то убил из-за того, что это была конкуренция тех же преступников. Ну, то есть, вот так вот. Я опять вспомнил сериал Штрафбат с Серебряковым. История повторяется: Великую Отечественную войну, когда людей не хватало, товарищ Сталин каким бы он ни был тираном, решился на то, чтобы отправить на фронт заключенных. И они показали себя с прекрасной стороны. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Шарапов как раз был командиром заключенных из штрафбата. И его друг Левченко, за которого он так переживал, был из вчерашних заключенных. И вот теперь я такой же Шарапов. Сижу в окопе с таким же Левченко и слушаю его простую и правдивую историю. В самой учебке мы тренировались плотно, то есть проявляли себя. Инструктора относились вежливо, кормили нас очень хорошо. Они приходили и говорили, что вы хотите, какие сигареты хотите, что хотите покушать, какие-то, может, ништяки, там, вкусняшки, конфеты, чай, кофе там, ну, то есть, в пределах разумного. Да, бывало, что где-то там и подзатыльники получаешь, потому что работаешь с оружием. Бывали даже такие случаи, что человек. Забывал выполнить какую-то инструкцию из золотого правила. Нажимал на курок и стрелял под ноги инструктору. И кто-то мог гранату не докинуть. То есть инструктора, работая с нами, рисковали своей жизнью просто при обучении. Потому что нас именно готовили воевать. Из нас делали воинов. Констебель Крапиве. На связи. У меня все быстрее стало получаться отвечать по рации. Отдохнули? Ну, значит, пора работать. Выдвигаешь группу в точку Х. Командир подробно мне объяснил, что там, по данным разведки, нас может ждать и приказал захватить этот укреп. Лучше работать ночью, пока украинцы не очухались. Принято. Я смотрел на Зефа, а он смотрел на меня и понимал, что сейчас, возможно, ему придется идти на штурм. Я видел, как группа Айболита грамотно отработала и вытащила группу Серебрухи и решил послать их. Я вызвал Женю к себе и поставил перед ним задачу: Будете работать первыми, пойдете по траншее на запад и попробуете занять вот эту точку. Я показал ему место на карте. Для усиления возьмете пулеметчика и снайпера, оставив их тут, я указал точку в планшете, а сами выдвинитесь дальше. Женя молча слушал и кивал. Никаких переживаний не отражалось на его овальном лице заросшим бородой с маленькими прикрытыми глазками. «Мы идем по этому рву на запад, куда не дошла группа серебрухи?» «Да, нам нужен блиндаж, где пулемет. Нам нужно прикрыть фланг». Он кивнул. «Держи рацию и будь на связи. Доклад каждые 10 минут». Он нажал танкетку рации. «Айболит Констеблю, прием».